Глава 16 Одна планета, две цивилизации. Как же так? Я сделал всё правильно. Передо мной стояла не просто душа планеты, а полноценная разумная. Карима сменила закрытую реальность на идеальную физическую оболочку. Может, я где-то ошибся? А вдруг женские структуры совсем не похожи на мужские и требуют особенного подхода? У Каримы всё было не так. Песок слишком горячий, вода чрезмерно солёная, а от крика сказочно красивых птичек у возмущённой девушки раскалывалась голова. Ей раньше неплохо жилось. Зато теперь одни проблемы, и все они возникли из-за меня. Через десять минут подобных высказываний у меня появилось навязчивое желание вернуть всё как было. Ещё с е к у н д ы истерики, и я развоплощу эту неблагодарную сущность. «Пусть живет как прежде, не испытывая никаких проблем». Карима внезапно замолчала. Злобная маска на ее идеальном личике тут же сменилась искренним раскаянием. Страдалица подошла и попыталась меня обнять, орошая слезинками, щедро слетающими с дрожащих ресниц. «Прости, пожалуйста. Я не понимаю, что со мной происходит», — бормотала недавно созданная сущность. Карима всхлипывала и размазывала слезы по защитнику из деликатности, прикидывающимся обычным комбезом. Видимо, артефакт засомневался, что происходящее безопасно для меня, и решил немного подстраховать. «Огромное тебе спасибо, Лой! Ты не представляешь, что сделал для меня!» Девушка затихла на моей груди. Всхлипы сменились мерным сопением. Я старался не двигаться, пытаясь сохранить зыбкое спокойствие. «Надо срочно попросить у крохи углубленные б а с о з н а н и и по женской психологии. Обычная логика и небогатый жизненный опыт не помогли мне справиться с ситуацией, и я с ужасом ждал, что выкинет это неуравновешенное в следующий момент. Хвала звездам, истерики и обвинений больше не было. Не знаю, ментальная связь, загадочная женская интуиция или просто усталость, но что-то заставило девушку держать себя в руках». Ну и хорошо. Чем бы ее занять? «Послушай, Карима, ты полноценный носитель всех оболочек, не только физической. С ними ты легко разберешься». Бодро выпалил я и мысленно выдохнул. Звук моего голоса не вызвал резкой перемены настроения у моей подруги. «А средоточие придется развивать. Кстати, какой у тебя примерно ранг псионики?» Девушка с явной неохотой отстранилась и после недолгого раздумья неуверенно произнесла. «Я как-то не задумывал и слой. Псиэнергетические конструкты у меня как у мастера, знания тоже, а вот средоточие с псиэнергии, к сожалению, маленькое, не больше, чем у адепта. И кто я теперь?» «В любом случае, ты Карима. Уверенность в моем голосе должна была погасить нотки зарождающейся паники. мы будем усиленно заниматься и увеличим твое средоточие. Как скажешь, Грант». Улыбка, наконец, вернулась к ней. «А мы можем решить другую, крохотную проблемку. Песок опять горячий или брызги с о л е н ы й Я не спускал глаз с девушки и лихорадочно соображал, что еще можно было сделать не так». «Не переживай, с этим я постараюсь справиться сама», лукаво заявила моя спутница. Ты создал только меня. А кого ещё я должен был создать? Разве ты просила о чём-то другом?» Моя уверенность стремительно испарялась. «Мне нужна одежда», — едва слышно выдохнула Карима, и лицо её стремительно покраснело. «Я стою перед тобой абсолютно голая». «Святые звёзды и все изначальные!» Вылетело у меня от н е о ж и д а н н о с т и Оказывается, не было никакой проблемы, всего лишь недопонимание. Такую ерунду я тоже должен создавать? Дурак. Не глядя на меня, обуркнула бывшая душа моей реальности. Не умею я пока создавать материальные вещи. Сделай мне хоть что-нибудь. Ну да, ну да. Знаю я эти женские уловки. Многочасовые походы по модным магазинам одежды в Империи Батчат с двойником Каримы кое-чему меня научили. Это галактики и содружества могут быть совершенно разные, а взгляды разумных на одежду одинаковы. Мужчина быстро подберет себе удобную и практичную одежду, а женщина простую обновку может посчитать оскорблением и затаить на дарителя обиду. К счастью, мою проблему, а она внезапно стала именно моей, помог решить Кроха. «И о чем ты так долго думаешь?» — ментально фыркнул главный консультант по вопросам женской моды. «Отдай ей своего защитника! Он давно тебе не нужен!» «Точно! Спасибо!» К Псишарику отправилась моя искренняя благодарность. Пусть одевается сама. Как только она договорится с артефактом, в ее гардеробе появится хоть миллион туалетов любых фасонов. Карима выслушала наше предложение с явным интересом и после передачи защитника спешно удалилась. «В ближайшее время я буду очень занята, Лой!» Не отвлекай меня. Тренировки по увеличению моего средоточия начнем после того, как ты разберешься с цитаделями Приксов. Срочно. Необходимо срочно достать самые лучшие базы знаний по женской психологии, даже самые секретные. Да, угодить одной разумной посложнее, чем разобраться с пси-вампирами. с а н к а м е н не мигая, уставился на меня, словно пытался выудить крупицу мудрости в моих словах. И окончательно потерялся. Моя просьба была проста и прямолинейна, никаких интриг и скрытого смысла. Требовалось всего лишь оповестить дома Зелёного Древа лорда Януэль Винокриус о том, что я уничтожу планету на территории Федерации г а л а н т ы «Зачем это делать?» — продолжал упорствовать второй член моего рода. «Ты предупреждал всех участников Содружества о своих планах относительно пси-вампиров». Никого дополнительно оповещать не требуется. Может быть, Аграфа не в курсе, что на одной из их центральных планет существует цитадель Приксов? «Все равно не понимаю», — упрямо твердил Санкамин. «Приксы наши враги, и мы должны разобраться с цитаделью». «Надо же, какой мстительный у меня родич», — пробурчал я себе под нос, потом немного помолчал и добавил. «Аграфы — старшая раса в Содружестве». Не хочу, чтобы мое необдуманное действие изменило баланс сил. Малой, неужели ты думаешь, что исчезновение одной планеты и каких-то Приксов нарушит равновесие в галактике? В галактике навряд ли, а вот... Грант из рода Аркон, твоя воля является неоспоримой. Остались две цитадели Приксов. Только их уничтожение позволит тебе выполнить свое предначертание. Голос с а н к а м и н а неуловимо изменился, как будто через моего помощника ко мне обращался кто-то непостижимо могущественный. Минодарий никогда не позволил себе так грубо прервать меня и уж тем более поучать и отчитывать. От неожиданности я молча уставился на собеседника, ставшего временным носителем неизвестной сущности. Через несколько секунд взгляд моего помощника стал неуловимо меняться. Сан Камин вздрогнул и тихо спросил. «Малой, это я сейчас говорил? Откуда мне было знать?» Одно я мог утверждать с уверенностью. Мой напарник подвергся вмешательству чужой воли и даже не заметил этого. А ведь он достаточно сильный псион. Неведомая сила парализовала его волю и заставила произнести то, что он сам никогда бы не сказал. Ни одна знакомая мне высшая сущность, включая облачного наставника, не сумела бы продавить волю Минодария, обладающего редчайшим даром абсолютного оператора Ментала. Уничтожить — запросто. А заставить говорить вопреки его воле — нет. Не помню я таких псионов. Хотя... А если это не просто какая-то высшая сущность, а целое мировое информационное поле? «Неужели нам повезло стать свидетелями косвенного присутствия изначальных? Допустим, они пытаются заставить меня выполнить что-то важное для них. Вот с чем следует разобраться, я обязательно этим займусь». «В любом случае, Санкамин прав. Осталось разобраться с двумя цитаделями Приксов, и никто не сможет остановить меня». «Все нормально», — пришлось ментально успокоить разволновавшегося Минодария. «Ты все правильно сказал». Ну что же, приступим. В этот раз архов я решил не задействовать. Астероиды и ульи слишком громоздки для подобной операции. Удивительные корабли м и н о д а р и е в тоже могли справиться с космическими силами Федерации. Даже если все великие дома Федерации Галанта объединятся и выступят единым флотом, мне останется сделать главное — встретиться с самыми древними пси-вампирами. Неожиданно появилась Карима и стала настойчиво требовать взять ее с собой. Не знаю, какие цели она преследовала, но напористость и п ы л к о с т девушки могли соперничать лишь с отсутствием у нее логики. Да звезды с ней. Пускай летит с нами на переместителе. Сражаться мы ей, конечно, не позволим, зато в компании время пролетит незаметно. Одна болтает без умолку, другой во всем соглашается со своим старшим товарищем, а капитан глубокомысленно молчит всю дорогу. Эскадра космических кораблей Минадариев стремительно пожирала межзвездное пространство, демонстрируя полное пренебрежение к законам Вселенной. Нам тоже следовало поторопиться. «Интересно, что такого сообщили о г р а ф а м мои союзники? Меня ждали, и вовсе не с цветами и распростертыми о б ъ я т и я м и Сотни крупных и десятки тысяч космических кораблей поменьше выстроились боевым порядком у внешней границы звездной системы. Сама система, в которой укрылась цитадель Приксов, выглядела пустой. Лишь десяток огромных линкоров в класса «Разрушитель» застыли внутри, готовые встретить незваного гостя. Странно, но аграфы или Приксы прикрыли только одну сторону. Ту, откуда добраться с моей малой родины, казалось ближе всего. Видимо, встречающие не смогли преодолеть врожденную надменность и решили, что я могу прибыть только так и никак иначе. Странные и разумные. Ведь они знали, что мои союзники м и н а д а р и и превосходят возрастом и технологиями любую старшую расу содружества. Ну, пусть ждут меня, не будем отвлекать встречающих. Возмущенная Карима и окончательно з а м к н у в ш и е с я в себе сан к а м и н остались в переместителе, в десятки световых секунд от границ звездной системы. А я сверился с Крохой и отправился в точку наибольшей пси-активности на планете то ли Приксов, то ли ушастых Списивцев. Цитадель, спрятанная в самом центре Содружества, поразила меня. Две разные цивилизации действительно мирно сосуществовали на общей планете. Один континент был полностью освоен аграфами, а второй, помельче, оккупирован приксами. Больше всего удивляла нетолерантность аграфов, а их способность так долго выживать рядом с пси-вампирами. Еще меня впечатлила природа и архитектура строения наполовинки мира аграфов. Да, они были снобами и интриганами. А графы постоянно пользовались самыми подлыми приемами в отношении своих соседей, сталкивая между собой империи и государства, сумевшие укрепить свои позиции в содружестве. Паразиты и падальщики, так о них отзывались остальные разумные. Но святые звезды и все изначальные, как им удалось создать на своей половине планеты такое чудо? Дивные пейзажи притягивали взгляд, предлагая задержаться и насладиться гармонией. Каждый лепесток, каждый камешек казался идеальным и удачно вписывался в окружающее пространство. Кто бы мог подумать, что аграфы стремятся к совершенству? Мне не верилось, что р а з у м н ы й чей успех в жизни определялся умением лгать и отбирать, в собственном мире старались ничего не испортить. Ни одного крупного города или промышленного центра на континенте мне не встретилось. Каждое строение буквально было заботливо вписано в окружающее пространство. Разве можно уничтожить такую красоту? Как Созидатель я не смог бы этого сделать. Как Высший я очень хотел понять, почему разумные создающие прекрасное без сожаления несут в мир бесконечные интриги и войны. Одной загадкой стало больше. На фоне своего соседа, континент Приксов, выглядел скучно и пресно. Безликий бастион, объединяющий множество строений и укреплений. Внезапно мое вялое раздражение сменилось резким чувством годливости. За серым однообразием вдаль тянулись знакомые фермы. с о о р у ж е н и е в которых бесконечно умирали разумные, были искусно укрыты полями искаженной реальности. Это могло означать только одно. Обосновавшиеся в самом центре Содружества Приксы не отказались от традиционных способов получения темной энергии. А графы со своими загадками могут подождать, у меня появилась настоящая цель. Пока я беспечно наслаждался безупречным пейзажем яростно взирал на мерзость, учиненную вампирами, к звездной системе приблизились корабли союзников. Минадарии прошли сквозь боевой порядок аграфов и ни на мгновение не задержались. Звездный флот противника перестал существовать. Союзники отлично справились с приксами в космосе, но перекладывать на чужие плечи ответственность за существование своей расы не входило в мои планы. Истинные организаторы и вдохновители открытого зла в галактике прятались на планете, и найти их мог только я. Впервые мне пришлось вступать в бой без защитника, с одним лишь астральным клинком. Недавно к моей коллекции диковин добавилось еще одно интересное оружие. Однако разобраться до конца, что из себя представляет наследие давно ушедшей цивилизации, я еще не успел. Неизвестно, как поведет себя нечто, выглядевшее в конечностях-приксах как кнут. А вдруг оно откажется драться против своих бывших владельцев? Оставалось надеяться, что духовный артефакт согласится установить со мной контакт. Бой покажет. Спрятать новинку в своем хранилище я всегда успею. Семь динамических боевых пси-конструктов средней мощности разнесли цепочку пищевых ферм, в лишенную структуры и энергии пыль. К великому сожалению, вернуть к настоящей жизни исковерканные сущности не мог даже я. Приксу умудрились оставить несчастным разумным только те оболочки, которые накапливали пси-энергию и превратили процесс ее переработки в бесконечные страдания. Невероятные изощренные издевательства над жертвами обеспечивали пси-вампиров пищей и дарили мучителям извращенное наслаждение. Я решил не бегать в поисках Патриарха Цитадели. Этот материк нуждался в зачистке от мерзости под названием Приксы. Первый многоуровневый бункер кишел пси-тварями. Они молча кидались на меня и пытались остановить смертоносными конструктами. Те н и страдали от ударов собственного оружия, теряли тела и продолжали остервенело нападать. Астральный клинок методично выдергивал пси-вампиров из оболочек. Это привычное и понятное действие ему явно нравилось. В песне сражения звучало упоение, и каждое движение клинка добавляло в нее победную ноту. Да, уникальным оружием управлял я, но радость от битвы почему-то доставалась только ему. Подарок патриарха не отказался поучаствовать в сражении. Он нехотя присоединился к уничтожению тварей и делал это с непревзойденной легкостью. Духовный артефакт сам определял, как убить врага. Стоило мне направить его на противника, и непостижимый помощник, играючи, разрушал все структуры, бывшие когда-то Приксом. Теперь я понял, почему Арбитр внимательно изучал это творение и не торопился взять его в руки. Опасный инструмент ушедших в неизвестность богов Вселенной действовал очень серьезно. В какой-то момент я почувствовал, что духовный артефакт пытается мне что-то сказать. Понять, что он хочет, было невозможно, но требовательные тонны н а с т о й ч и в ы е вибрации заставили меня выпустить артефакт из рук. Кто он мне? Помощник или инструмент, воплощающий волю старшего? Я решил довериться разумному артефакту. Вполне возможно, он просто пытается заявить о своей самостоятельности и требует уважения. Ах, вот оно что! Артефакту, видите ли, понадобилась свобода для творчества. Отчего же не п р о р з в и т ь с я когда рядом сотни телепортирующихся пси-вампиров? Духовный инструмент скользнул из моей руки, покрылся мириадами разрядов и стремительно скрылся в толпе нападающих. Так вот, почему наставник запретил мне называть его оружием. У духовного артефакта отсутствовала прямота астрального клинка, который в каждом бою бесхитростно шел к поставленной цели. Наделенный создателями разумом и волей, подарок патриарха не тратил время на демонстрацию сверхспособностей. Он понял, чего я добиваюсь, и принял мою сторону. А затем начал изящно оперировать реальностью. Его действия затронули десятки временных потоков, после чего Приксы теряли возможность сделать любое движение в мою сторону. Артефакт виртуозно и изощренно менял структуру полей моих противников, не придерживаясь заранее продуманных алгоритмов. Духовный инструмент предпочитал избавлять реальность от каждого Прикса по-своему. Не искин же он, в конце концов, а разумная индивидуальность. Я перешел на истинное зрение и успел заметить небольшие блики, порожденные изменением законов Вселенной в оболочках очередного развоплотившегося вампира. Эти вспышки быстро заполнили замкнутое пространство. Оставалось надеяться, что после исчезновения последнего Прикса законы Вселенной вернутся в привычное состояние и радоваться, что духовный артефакт поддержал меня, а не вампиров. С первого взгляда могло показаться, что сражение с пси-тварями превратилось в развлечение. Но только с первого. Бешеное стремление к разрушению обитателей цитадели, уверовавших в собственное бессмертие, вскоре сменилось яростной атакой. Приксы продолжали отчаянно сопротивляться. У каждого пси-бойца имелась в запасе опасная заготовка, что-то вроде удара последней надежды. Тысячи отложенных посмертных пси-проклятий вгрызались в мои оболочки. Они медленно подбирались к моему средоточию, разъедая все на своем пути. и должны были его окончательно разрушить, не успея обратить на них в н и м а н и е Оказывается, посмертные проклятия в таком количестве способны не только ослабить Высшего, но и убить его. Очень, очень неприятная штука. Мне еще не приходилось сталкиваться ни с чем подобным. Средний п с и к о н с т р у к т исцеления даже не заметил тысячи отвратительных проклятий. Они же не нанесли сразу урон моим оболочкам, а лишь размеренно разрушали, стараясь добиться окончательного развоплощения. Только высший псиконструкт полного восстановления структуры полей позволил мне продолжить сражение и дождаться его окончания. Нет, не зря я доверился духовному артефакту. Через 10 минут бункер был очищен от врагов. В нескольких сотнях километров от первого укрытия вампиров внезапно возникла аномальная зона пси-активности. Напрасно я надеялся немного передохнуть и восстановить силы. Вся пси-энергия цитадели моментально сконцентрировалась в одной точке. Оставшиеся на планете Приксы мгновенно лишились своей жизненной энергии. Невероятно. Кто мог такое сотворить? Только одно разумное существо. патриарх цитадели призрака. Видимо, он провел секретный ритуал и разом лишил всех своих собратьев пси-энергии. Этот монстр убил их и забрал темную энергию себе, всю без остатка. Неужели убийство одного врага стоит жизни целого рода? Меня ждали. Тот, чья мощь теперь не уступала мощи всех пси-вампиров в этой части Содружества, бросил мне вызов. и, по всей видимости, нам предстоит настоящий бой, а не ритуальная дуэль. Мне не понадобились ни истинное зрение, ни улучшенное восприятие реальности. Враг не пытался скрыться в катакомбах. Наоборот, огромный Прикс стоял в сотнях метрах от входа в свое убежище. Патриарх цитадели призрака застыл словно статуя, и при моем появлении не позволил себе даже малейшего движения. Живой памятник собственному величию в окружении десятков тысяч пустых физических оболочек соплеменников. Выглядело это отвратительно. Высший, способный заплатить за страшный ритуал жизненными силами всех своих сородичей, настоящий монстр. Даже если Прикс меня победит, править ему уже будет неким. Неужели личное могущество в этом сообществе важнее, чем власть? Аркон... «Враг!» Над площадью пронесся безжизненный голос гигантского существа. «Патриархи других цитаделей не верили мне. Я знал, что ты вернешься». Говорить со спятившим от переполнявшей его силы безумцем не хотелось. Мне показалось, что толку от переговоров не будет. Духовный артефакт привычно скользнул в мое сознание и потребовал свободы. Браслет изначальных продолжал действовать. Астральный клинок ждал подходящего момента. Я пригляделся к пси-ящеру еще раз и убедился, что мои догадки верны. Прикс вобрал в себя непомерное количество энергии, его структуры еле удерживали ее и готовы были в любой момент лопнуть, лишив своего хозяина возможности существовать. Выходит, эта битва могла бы и не состояться, задержись я ненадолго в первом бункере. Прикс разлетелся бы на мелкие ошмётки сам. Желание сохранить могущество заставило монстра сделать роковую ошибку. Или он решил покончить с историей своей цитадели таким оригинальным способом? Разобраться в мотивации высшего Прикса я не успел. Безумец устал ждать и бросился вперёд. На меня обрушился страшный псиэнергетический удар. Видимо, Прикс сумел удержать в своих структурах безумное количество Пэи. Вся физическая материя в десятки километров вокруг нас тут же перестала существовать. Уцелели только мы. Я и мой враг. Огромный к р е а т о р стал потихоньку заполняться расплавленной магмой, просочившейся из недр планеты. Мы остались висеть в пустом пространстве, лишённом даже атмосферы. Сумасшедший гигант безжалостно выжег её. Ну и пусть. К такому повороту я был давно готов. А вот к тому, что астральный клинок спасует перед псионом, нет. Такого не было еще ни разу со дня нашего знакомства. Для меня это оказалось неприятной неожиданностью. Псиэнергия частично разрушила ему астральные каналы и физическую оболочку. Впервые на этой планете прозвучал голос моего симбиота. Кроха торопливо продолжил. У Прикса не осталось ни астрального, ни духовного, ни информационного поля. Он почти мёртв. «Слишком резвый он для мёртвого», — зло процедил я и начал проверять, что осталось после первого удара Патриарха. Увы, браслет изначальных тоже не справился, только малая его часть подавала слабые сигналы активности. Невероятно. Прикс одним ударом лишил меня почти 9% пси-защиты. Дело принимало серьезный оборот. Если он продолжит наносить такие удары, мое физическое тело не справится. Я моментально перешел в энергетическое состояние, поддерживать материальную основу не имело смысла. Непривычно громко взвыл духовный артефакт и атаковал моего врага, застрявшего между жизнью и смертью. Огромное количество п все еще удерживаемое Приксом, позволяло ему за мгновение восстанавливать утраченную физическую структуру. Энергетическая форма позволила мне полностью отдаться сражению. Разрушительные конструкты летели в противника один за другим. Высший всеми силами цеплялся за свою материальную основу. Безумный монстр зачем-то продолжал тратить энергию на возрождение своего тела, Я решил положить конец нашему бесконечному противостоянию и ускорился. Одно тело — одна смерть для полуживого Высшего Прикса. Мой противник уже не так быстро подновлял свою физическую структуру. В поединке пострадало несколько сотен километров материка. Если мы и дальше продолжим обрушивать друг на друга удары такой силы, то планета не выдержит. А вот этого мне никак не хотелось. Вторая половина была чудо как хороша, и я планировал узнать, как о г р а ф а м удалось создать подобное совершенство. Пришлось еще немного поднапрячься, и между континентами появились поглощающие пси-щиты. Этот барьер поможет хотя бы частично справиться с катастрофой. Драка с Приксом отошла на второй план. Желание избежать необратимых последствий оказалось сильнее жажды победы. Зато Патриарху явно было наплевать и на планету, и на себя. Вместо огромного тела передо мной висело лишь несколько крупных фрагментов, которые держались на пси-энергии и честном слове. Ящера невозможно было остановить. Он нанёс ещё несколько ударов, и... Наконец-то. Остатки физической оболочки моего противника вспучились и лопнули. Потоки тёмной энергии ударили во все стороны, заставляя щиты прогнуться. Слава всем изначальным, мне удалось справиться. Планета устояла, а энергия уничтоженного Прикса рассеялась в космосе. Трудный и опасный бой закончился. Чувствую себя бесконечно опустошенным. Я медленно скользнул на край пострадавшего материка и устало опустился на дымящуюся почву. Не знаю, какие души патриархов заслуживали воскрешения, только в этот раз никто не появился. все Галактика очистилась от самых отвратительных пситварей, хоть и не всех. Цитадель призрака перестала существовать.